Рог в серебряной оправе и шелковая перевесь с великолепной вышивкой и медальоном святого Губерта, покровителя охоты. Сначала более тридцати юменов явились на состязание. Среди них были и королевские лесничьи из Нидвуда и Чарнвуда. Но когда стрелки поняли, с кем им придется мериться силами, человек двадцать сразу же отказались от своего намерения, так как никому не хотелось идти на заведомый проигрыш».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 и спросил, «Как тебя зовут?» «Локсли», — ответил Йоман. «Но, Локсли», — продолжал принц, «ты непременно примешь участие в состязании после того, как эти Йоманы покажут свое искусство. Если выиграешь приз, я надбавлю тебе двадцать червонцев. Но если ты проиграешь, с тебя сдерут твой зеленый кафтан и прогонят с арены кнутом, как наглого болтуна». «А что?»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 так как маршалы турнира считали себя унизительным руководить забавами юменов. Выступая один за другим, стрелки уверенно посылали в цель свои стрелы. Из двадцати четырех стрел десять вонзились в мишень, а остальные расположились так близко от нее, что попадание можно было считать хорошим. Из десяти стрел, попавших в мишень, две вонзились во внутренний круг, и обе принадлежали Губерту, лесничему, состоявшему на службе у Мальвуазена». Его и признали победителем. «Ну что же, Локсли», — со злой усмешкой сказал принц Джон, обращаясь к смелому Йомину, «хочешь ты повериться с Губертом или предпочитаешь сразу отдать свой колчанный лук?» «Ну, коли иначе нельзя», — сказал Локсли, — «я не прочь попытать счастье, только с одним условием. Если я дважды попаду в цель Губерта, он должен будет стрелять в ту цель, которую я выберу».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 Но у Губерта на все случаи был только один ответ. «Да хоть повесьте мне, ваше величество», — сказал он, — «человек может сделать только то, что в его силах. А вот мой дедушка важно стрелял из лука». «Да черт побери, твоего деда и всего его потомство», — прервал его принц Джон. «Стреляй, бездельник, да хорошенько, а не то тебе будет плохо».